«Мужчины и женщины с семи лет вместе не садятся». Примечание. Японская пословица. Конец примечания. С того дня между Хирамы и склонным к раздумьям Одзу, началось странное приятельство. В душе Одзу был наполовину убежден в том, что Хирамы — полный идиот, но другая половина его натуры испытывала что-то вроде зависти к новоявленному приятелю, который обладал отсутствующими у Отзу чертами, нахальством, хитростью и способностью дурачить людей. Двойственность ощущений была присуща не только одному Отзу, весь класс стал испытывать к неряшливому, постоянно моргающему новичку такие же чувства. «Ты все-таки настоящий чудила!» Отзу и Хирамы стали вместе возвращаться домой после уроков. Сколько раз Отзу, обводя задумчивым взглядом, не слишком опрятного приятеля ворчал. «Ты уверен, что у тебя все дома?» «Я-то уж точно не псих», — надувшись, возражал Хирамы. «Может и так, но кроме тебя от учителей столько оплеух, больше никто не получает. Тебе не больно?» «Больно, конечно, но в старой школе меня столько же колотили, так что я уже привык». «Вот сегодня на военке зачем ты это сделал? Знал ведь, что достанется, а сделал. Почему?» «Ну, вроде того». Хирамы, моргнув по своему обыкновению, кивнул. Но, несмотря на это, его унылое, ничего не выражавшее лицо ясно говорило, что полученное наказание не вызывает у него ни стыда, ни горечи. Занятия по военной подготовке проводились после обеда. Носивший в школе кличку «Бегемот» отставной «Фельдфебель», всегда державший в руке «Стрелу без оперения», заставлял класс «С» передвигаться ползком, повторять упражнения снова и снова. Мальчишки ползали по засыпанной мелким гравием спортивной площадке с винтовками в руках до тех пор, пока боль в руках и коленях не становилась невыносимой. «Будете ковыряться, как раздавленные лягушки? Заставлю повторять еще и еще!» орал за спинами ребят бегемот, скрипя сапогами по гравию. «Вот в классе, а, ребята, что надо, не вам чита. Видно, горбатых только могила исправит». «Но чего разорался? Отвяжись! Поползай тут, когда в животе пусто!» ворчали мальчишки про себя, не отваживаясь произнести что-нибудь вслух. После такой тренировки инструктор дал команду приготовиться к стрельбе. Ученики в разнобой защелкали курками, взяв на прицел стоявший на краю спортплощадки сарай, где хранились винтовки и росшие там сосны. Приготовиться к атаке! Штыки к бою! Еще чего? Еще и бежать теперь, хоть бы скорее звонок. В атаку! Отзу вместе со всеми рванул вперед. Он слышал, как рядом неловко топочет Хирамы. Вдруг топот прекратился. Мальчишки выстроились в шеренгу, началась перекличка, и тут выяснилось, что новичок исчез, растаял, словно призрак. Одного не хватает! с удивлением и все больше взвинчиваясь воскликнул Бегемот. Где он? Десять минут спустя Хирамы вытащили из-за сарая. Он туда спрятался, когда ребята бросились в атаку. «Я устал. У меня ноги не сгибаются». Часто моргая, стал оправдываться Хирамы. И, конечно, бегемот тут же заехал ему по голове своей ручищей, больше похожей на медвежью лапу. В тот день Отзу и Хирамы вместе ехали в электричке. Ухватившись за свешивавшиеся сверху кожаные петли, они напряглись, ожидая увидеть девчонок из гимназии Канан, но в вагоне почему-то не оказалось ни одной форменной матроски. «Может, зайдешь ко мне?» «Рядом с нашим домом храм Ибису», — заманивал приятеля Хирамы. «И еще ларек, где продают кисикацу или леденцы, Класс!» «Примечание!» Кисикацу – свинные котлетки с луком, которые насаживают при приготовлении на деревянные шпажки на манер якитори. Конец примечания. Ибису – самый старый и большой синтоистский храм в Нисиномии, на содержание которого выделяются средства из казны. Отзу помнил, как мама водила его туда в первый день Нового года. Примечание – В Японии существует традиция хацумоде – посещение в первые дни января синтаистских храмов и святилищ, куда обычно берут и детей. Конец примечания. Старикан, который торгует в ларьке, берет деньги по количеству палочек. Он плохо видит, и я как-то раз уронил несколько палочек на землю и стою, будто я ни при чем и старикан ничего не заметил. Держась одной рукой за петлю, Хирамы стал изображать, как и другой рукой запихивает в рот кусикацу. Проголодавшемуся Отзу показалось, что он ощущает аромат соуса и масла, на котором жарят кусикацу. Он резко покачал головой. «Хватит тебе! Попробуй-ка появиться у этого ларька в школьной форме!» Нас обязательно кто-нибудь засечет. Давай оставим ранцы и фуражки у меня. У тебя? Ага, там сейчас только мама и старшая сестра. А отец на работе? Отец!» В глазах Хирамы впервые за все время появилась грусть. «Он умер, когда я был маленький». «Ой, а твоя сестра учится?» «Нет, она вышла замуж, но ее муж сейчас в армии». В окне вагона проплывали ряды домов, освещенных унылым послеполуденным солнцем. Отзу вспомнил, как накануне их сосед уходил в армию, как родня и жители ближайших улиц махали ему флажками. «Япония словно в болоте погрязла в войне», которую она вела в стране, расположенной далеко за морем. «Пойдем съедим по штучке. Есть десять цен?» «Есть-то оно есть, но...» «Если не хватит, стащим у сестры какую-нибудь книжку, отнесем к букинисту». «Ты такими делами занимаешься?» «Занимаюсь. Иногда». С глухим стуком электричка остановилась на какой-то остановке, и в вагон с криками ворвались парни из другой школы. Это была средняя школа К, ученики которой по какой-то причине не ладили со сверстниками из школы Надо. Ха! Вкус Калписа, вкус первой любви. Хорошо сказано. Один из парней заметил отзу и Хирамы и крикнул еще громче. «Эй, надовцы, чего уставились?» Поводом для агрессии послужило то, что и моргая, рассеянно смотрел на вошедших. «Не обращай внимания», — тихо проговорил Отзу, — «сделай вид, что их нет вообще». Однако молчание надовцев только раззадорило их противников. «Ну, Иванища, они тут напердели, что ли? Задохнуться можно». Остальные пассажиры раздраженно молчали. Отзу шепнул Хирамы «Выходим!» И они шагнули к двери, которая была как раз напротив. Если дойдет до драки, им точно накостыляют. Драться придется с тремя здоровыми парнями, и на Хирамы особой надежды нет. Как только электричка остановилась у сосновой рощицы, росшей вдоль реки Асиягава, Удзу быстро соскочил с подножки. За ним неуклюже слез Хирамы. По выбеленному руслу реки струился хилый поток. Через рощу на велосипеде проехал какой-то дядька. «Эти пацаны, они идут за нами», — хрипло прошептал Хирамы, оглядываясь. «Что делать-то?» «Говоришь, что делать?» — разозлился Одзу. «Вяжемся в драку!» Они нам навешают, потому что сильнее. Ты в себе уверен, если придется драться? Неа, я привык, что меня колотят, так что мне все равно. Все равно ему, зато мне не все равно. Справа тянулась изгородь. В этих местах располагались большие особняки богатеев. На выгоревшей под солнцем дороге, которая пролегала вдоль реки, почему-то не было ни души. «Эй, вы, надовцы, стойте!» — послышались голоса, преследовавшие Отзу и Херамы Троицы. «Стоять!» говорят — говорят. «Чего?» — Отзу обернулся. Ничего другого не оставалось. «Чего вам надо?» «Думали, можно на нас пялиться, и вам сойдет?» «Да вы сами стали пялиться». «Так, значит, лады. Вы начали, мы закончим». Один из парней подбежал к Кодзу и Хираме. Ранец колотил его по спине и преградил им путь. «Ну-ка, давайте в речку быстро!» «Не дождетесь, трусы! Вас трое! Хотите трое против двоих?» «Ишь ты! Тогда давай один на один!» Парень, похоже, знал толк в драке. Он скинул ранец, прислонил его к сосне и спрыгнул в заросшее травой и усыпанное мелкой галькой речное русло. «Ну, иди сюда! Один на один!» У Отзу не было выхода. Пришлось снять ранец, скинуть китель. Уверенности, что драка закончится в его пользу, не было, но уж раз дошло до такого, дело требовалось как-то довести до конца. Он стал спускаться по берегу, И в это время Хирамы схватил с обочины камень и швырнул его в противника Одзу. «Уйя!» — отбив камень рукой, крикнул парень. «Этот гад камнями бросается! Сволочь!» Двое его приятелей схватили Хирамы сзади и заломили руки. Он забился и запищал, как раздавленная лягушка. Одзу прыгнул на соперника но тот увернулся и заехал отзу по коленке массивным башмаком. В следующий миг, вцепившись друг в друга, они покатились по земле. «А ну-ка прекратите!» — раздался громкий окрик. На том берегу реки, откуда ни возьмись, возникла женщина. Наверное, шла куда-то по хозяйственным делам. «Кто-нибудь! Тут мальчишки дерутся!» Через пять минут... Отзу лежал на отлогом речном берегу и смотрел в небо. Напуганные появлением домохозяйки, парни из школы К быстренько надавали Отзу и хирамы пинков и тумаков и умчались, как вихрь. Чувство досады и жалости к себе, которое испытал Отзу из-за того, что его избили, оставило в его душе след, как от горячего утюга. От этой раны все еще поднимался дымок унижения. «Козлы!» – прошептал он, подложив обе руки под голову и глядя в голубое небо. «Попадитесь мне в следующий раз, каждому из башки треугольник сделаю!» Отзу, однако, хорошо понимал, что природная робость не позволит ему отомстить, даже если он опять встретится с этими парнями. И от того, что он это понимал, было еще досаднее. «Запомни это!» «Да но ну их!» — услышал он рядом голос Хирамы, как всегда тусклый и безучастный ко всему, несмотря на то, что их обоих здорово отлупили. «Было бы из-за чего напрягаться!» «Значит, тебе на все наплевать? Ты же нашу школу позоришь!» Отзу не приходило в голову, что говорить о чести школы в нелепой ситуации, в которой они оказались, просто смешно. «Неужели у тебя нет ни капли привязанности к родной школе?» «Какая еще привязанность, когда драка идет?» Моргая проворчал Хирамы. «Ладно, твое дело, но когда-нибудь я заставлю их заплатить за все». «Ты? И как же ты это сделаешь?» «Подумаю, как сделать. Я вообще люблю думать». Отзу поднялся на ноги и посмотрел на Хирамы. Китель у того был порван на плече, на тыльной стороне ладони кровь. «Глянь, у тебя кровь течет». «Наплевать. Пошли отсюда». «Носовой платок есть?» Неа. У тебя китель порван». «Эх ты, сестра опять беситься будет». Мальчишки покинули место битвы. Хирамы на ходу, как собака, зализывал царапину на ладони. До шоссе, где была остановка трамвая, предстояло долго идти по белой дороге вдоль реки. Вокруг по-прежнему не души. «Не больно?» — обеспокоенно поинтересовался Отзу. Хирамы заморгал и покачал головой. Отзу попытался подладиться под товарища. «Сядем в электричку, люди заметят. Может, зайдем в аптеку, купим бинт? Вдалеке остановилась электричка, из нее вышли две школьницы в матросках с красными портфелями в руках и зашагали навстречу Отзу и Хирамы. «О нет, это же девчонки из гимназии Конан. Отзу напрягся, перевел взгляд в сторону реки. Он очень остро, до боли чувствовал людей, но в крайней ситуации не мог посмотреть человеку прямо в глаза. Когда они проходили мимо девчонок, отзу уловил неопределенный сладковато-кислый аромат, и еще ему показалось, будто он всей кожей ощущает белизну матросок. Ой-ой! воскликнула одна из школьниц. Тогда у Отзу и в мыслях не было, что в эту секунду решалась судьба и ход всей жизни Хирамы. Ой-ой! За три года, что Отзу проучился в средней школе, с ним ни разу не разговаривала ни одна девчонка из Канан. Но сейчас... Примечание. В Японии внедрена трехступенчатая система школьного образования. Шесть лет начальная школа, три года – До реформы 1947 года пять лет средняя школа. Первые две ступени являются обязательными. И последний этап – старшая школа, в которой продолжают обучение на добровольной основе. Как правило, большинство выпускников старших школ поступают в различные университеты. Конец примечания. «Ой-ой!» – произнесла девчонка в белой матроске, глядя на отзу и Херамы. «Этот мальчик ранен, у него кровь!» Отзу от удивления застыл на месте, будто кол проглотил. «Э!» Хирама в свойственной ему манере поспешил спрятать кровоточащую руку за спину. «Ты так всю одежду испачкаешь!» Заговорившая с ним девчонка была загорелой с большими глазами. Открыв их еще шире, Она обращалась к Хираме по-свойски, совсем как к брату. Такого просто быть не могло. В то время для подростков разного пола считалось неприличным не только прогуливаться вместе, но даже просто о чем-то друг с другом поболтать. «У тебя есть марля? Ты вроде взяла сегодня в медпункте?» — обернулась девчонка к подруге. «Надо ему дать». «Угу». Подруга, маленькая и тонкая, что-то достала из портфеля. «Вот». Она протянула Хирамы кусок белой марли. «Держи». «С... с...», -с — заикался растерявшийся Хирамы. «Спасибо». «Ой, ну кто так завязывает? Дай-ка я сделаю». Большеглазая подошла к Хирамы, находившемуся на пике замешательства, и забрала у него марлю. Стоявший в изумлении Отзу наблюдал эту сцену, не веря своим глазам. «Вот теперь хорошо. До свидания!» И девчонки ушли. Хирама даже не успел их поблагодарить. А мальчишки еще какое-то время стояли столбом, не в силах вымолвить хоть слово. «Как тебе?» — наконец проговорил Отзу. На грязной правой руке Хирамы Красовалась марлевая повязка такой белизны, что даже глазам стало больно. «Это было что-то. Скажи». «Ого! Чего ты угукаешь? Я поверить не могу. Бьюсь об заклад. В нашей школе нет ни одного человека, за которым бы так ухаживала девчонка из Канан». «Ты думаешь?» Фигурки девушек были уже далеко. Они так и не обернулись. «Ну что ты вытаращился, как идиот? Пошли!» «Эти девчонки!» — прохрипел Хирамы. «В каком они классе, как думаешь?» «Откуда мне знать? Может, в девятом или в десятом? Лучше скажи, что ты чувствовал, когда она встала рядом и стала руку перевязывать?» «Это я был как во сне». «Вот именно! Вот именно! Это было что-то, я тебе скажу!» Они уже сели в вагон, а Хирамы лишь моргал и не мог выжать из себя ни слова. «Вот как можно отличиться!» Ободрал руку и, пожалуйста, Угу. «Что значит у Больше ничего сказать не можешь? Все-таки у тебя с головой не в порядке». «Вот как оно было!» с этого все началось. Поезд приближался к Киото. Миновав озеро, въехал в туннель. Пассажиры снимали с полок багаж и готовились к выходу. Воспоминания о том, что было тридцать с лишним лет назад, оживали в душе отзыв в сопровождении горьковато-сладкой ностальгии. Он с болезненной ясностью представил невзрачное лицо Хирамы, исходивший от него невразимый запах, все, что хранилось в покрывшихся многолетней пылью воспоминаниях юности. «А ведь мы тоже такими были», — думал Одзу, провожая взглядом проходивших мимо него к выходу длинноволосого юношу и девушку, судя по всему, его подружку. «Что же было дальше? дальше?» Вроде они направились к Хирамы, Сойдя с электрички на остановке Несинамияни-Темы, они пересекли заросший сорняками пустырь. Так Одзу впервые оказался у Хирамы дома. Он жил в одном из четырех стоявших в ряд одинаковых домов, крайним справа. Отзу запомнил, что когда они открыли стеклянную дверь, Им навстречу поплыл слабый запах уборной. В комнате Хирамы, куда они поднялись по темной лестнице, было метров семь. У него на столе выстроилось несколько бутылок, заполненных землей. В них живут муравьи. Хирамы осторожно, словно имел дело с ценными предметами, указал на них пальцем. В бутылках на самом деле суетливо копошились муравьи. Ходы роют, видишь? Ну и запашок здесь у тебя. Сестра тоже так говорит, ругается. Я еще мышь держу, только про это никто не знает. На первом этаже кто-то закашлялся, наверное, сестра. Хирама аккуратно вытащил из ящика стола маленькую картонную коробку. В ней, в изгрызенных капустных листах, Свернулся мышонок с красными глазами бусинками. Его зовут Принц Кари, Это который из приключений Данкити? Примечание. Серия популярных у японских детей комиксов, созданных художником Кейдзо Симадой в середине 30-х годов 20 -го века. Конец примечания. Тот самый. Его в храме Ибису продавали. «Ты все смешал в кучу, поэтому от тебя так пахнет». Из-под лестницы донесся голос сестры. «Идите за чаем!» «Не хотим! Мы сейчас пойдем в Ибису! Дай мне деньжат!» Такой ответ разозлил сестру. «Дубина! Не смей так со мной говорить!» «Она всегда так!» — пожал плечами Хирамы. «Истеричка!» Отзу плохо помнил, что произошло тогда в Ибису. Они оставили велосипеды на необъятном пустыре и сразу услышали голоса жуликов-торговцев, предлагавших поддельную мазь. По соседству с ними под порывами ветра колыхались два-три тента, под которыми продавали Аден и Кусикацу. Примечание. Аден – Многокомпонентное народное блюдо, тушенное в бульоне и заправленное соевым соусом. Поскольку строгого рецепта аден не существует, его содержимое может серьезно отличаться в зависимости от региона и вкусов. Конец примечания. «Как бы узнать, как зовут эту девчонку из Канан?» – пробормотал Хирамы, незаметно бросая на землю очередную шпажку от кисикацу. Увидеться бы с ней еще разок. У Отзу внутри шевельнулась зависть. «Но встретишься ты, и что?» Старичок-продавец, посыпавший мясо мукой, поднял голову и щелкнул языком. «Я могу пропустить одну палочку, но две. Но это уже слишком. Ты уже пять штук сбросил». Отзу помнил все до сих пор. С того дня Хирама взял обыкновение время от времени, когда по пути из школы домой они приближались в тряском вагоне к Исиягаве, поворачивать Кодзу рыбью физиономию и с умоляющим видом просить. «Эй, давай сойдем вместе». «Завтра же контрольная. Я хочу домой поскорее». «Это много времени не займет. Всего пять электричек». «Ну хорошо, три. Если она не приедет на третий, я сдаюсь». «Предположим, ты ее встретил, и что дальше?» Отзу сошел с электрички вслед за растрепанным и неопрятным приятелем, всем видом показывая, что делает это против воли. Сосновая рощица росла вдоль берега Осиягавы. По обе стороны реки тянулись владения магнатов – в которых даже посреди дня царили тишина и покой. Окружавшие их заборы отбрасывали четкие тени на выбеленный гранит, которым была вымощена дорога. Отзу делал вид, что ему страшно неохота следовать за приятелем, но на самом деле он тоже очень хотел снова увидеть тех девчонок, чтобы они также поухаживали за ними, как в тот раз за хирамы. Укрывшись в тени росших по берегу реки сосен, школьники в молчании стали дожидаться, когда к остановке подойдет следующая электричка. Тряский, лязгающий всеми сочленениями вагон, был выкрашен коричневой краской. Он напоминал старуху, волочившую на себе тяжелую поклажу и еще ребенка в придачу. Задыхаясь на ходу, вагон втянулся на отлоги подъем и тупым клацаньем застыл на остановке. Из вагона вышли несколько человек и разошлись в разные стороны. Ее нет. Моргнув несколько раз, печально пробормотал себе под нос Хирамы. Отзу бросил на него сердитый взгляд. «А я тебе что говорил? Бесполезно ждать». «Но ведь в тот раз они здесь сошли. Так что, наверное, где-то здесь живут. А раз так, должны ходить по этой дороге». На первый взгляд Хирама рассуждал вполне резонно, поэтому мальчишки, больше не говоря друг другу ни слова, стали дожидаться второй электрички. Ожидание оказалось напрасным. В этой электричке девчонок тоже не оказалось, И глупый спор начался снова. «И вовсе они здесь не живут. В тот раз могли приехать сюда по какому-нибудь делу». «По делу?» — с печальной миной возразил Хирамы. «По какому же интересно?» «Откуда мне знать? Может, к подружке в гости, или на урок по цветам, или пианино. Девчонки в таком возрасте ходят на такие уроки». «Пианино?» Хирама уселся на землю, на береговой насыпи и вздохнул. Он выговорил это слово так, словно девчонки, обучающиеся игре на пианино, стали для него подлинным символом блаженства. Молодежи, учащиеся сейчас в старших классах, душевное состояние, которое испытывали их сверстники более 30 лет назад, скорее всего покажется чем-то глупым и далеким, не имеющим к ней отношения. Однако в головах того поколения еще глубоко сидела мысль, что с семи лет мальчики и девочки должны быть разделены. В то время юноше было нелегко даже просто заговорить с девушкой, не говоря уже о том, чтобы дерзнуть взять ее за руку. Они ждали три дня, пять дней. По какой-то причине... Девчонки больше не появлялись. Во время этого бесполезного ожидания Отзу обнаружил у Хирамы редкое упрямство, которое, судя по его внешнему виду, не должно было быть ему свойственно. В конце концов, упрямство было вознаграждено. Они все-таки отловили этих девчонок. В тот день они проводили глазами уже третью электричку, в которой опять никто не приехал. Отзу, разозлившись на собственную глупость, решил больше не заниматься этой бессмыслицей. «Все, я домой». Он стал спускаться по насыпи к реке, оставив за спиной все еще медлившего хирамы. В этот момент вдалеке показалась четвертая электричка. Она едва тащилась в гору с уже знакомым ребятам унылым клацаньем. «Погоди! Ну уж нет!» Смея довольна этой дурости. Вагон со скрипом подполз к остановке. Пустись зубегом, он, возможно, успел бы вскочить в вагон до отправления, но надежда все еще теплилась в душе, и из-за нее его ноги сделались как ватные. Одна за другой с электрички сошли три школьницы в матросках. Разглядеть их поначалу было трудно — Солнце слепило глаза, но когда они повернулись и двинулись в его сторону, о чем-то болтая, Одзу немедленно понял, что две из них есть те самые девчонки. Отзу в растерянности оглянулся назад. Хирама в своем стиле быстро укрылся в тени стоявших на берегу реки сосен. Одзу тоже бросился к соснам. Девчонки, естественно, должны были заметить, как он метнулся в сторону и узнать в нем одного из мальчишек, которым тогда дали Марлю, если, конечно, помнили его. Однако они по-прежнему вышагивали плечо к плечу и что-то обсуждали, будто ничего не замечая вокруг, прошли мимо прятавшихся за соснами Отзу и Хирамы. «Поэтому я тебе и говорила, надо быть осторожнее». Услышал Отзу невидимый за стволом дерева. Сомнений не оставалось. Это был голос той самой загорелой, большеглазой девчонки. На какое-то время наступила тишина. Потом рядом с Отзу, словно вылезающая из земли картофельная гусеница, зашуршал хирамы. «Ползем за ними», — прошептал он. Отзу заметил, что на лбу приятеля выступил пот. Словечко "полсти" на школьном жаргоне, распространённом тогда в районе Хансин, означало следить за девчонками, как черепаха, преследующая зайца. Просто ходить за ними, не говоря ни слова, вот что такое ползти. Девчонки ушли уже далеко. Побелевшая дорога, следуя берегом реки, прямо уходила вперёд. Они быстро переступали по ней видневшимися из подформенных юбок стройными ножками в черных чулках. «Значит, ползем!» Отзу проглотил слюну. «И что дальше?» «Я не знаю. Ползем пока. Скажи им что-нибудь». «Я...» Хирама неуверенно покачал головой. «Никак не могу». Девчонки вроде бы не видели, что их преследуют. Спустя некоторое время две из них свернули направо, помахав руками третьей, загорелой большеглазки. Она остановилась, поправила что-то в портфеле. Отзу и Хирамы тоже замерли на месте. Девчонка пошла дальше, двое мальчишек последовали за ней в том же темпе. Расстояние между ними не менялось, не увеличивалось и не сокращалось. Так тогда было принято у тех, кто ползал. Девочка перешла по мостику на другой берег. Чтобы она их не заметила, Одзу и Хирамы скорчились в тени ворот какой-то усадьбы. Скоро она скрылась за обвитой плющом кирпичной оградой. Мальчишки, не сговариваясь, прыжками припустились следом. Дом представлял собой смесь японской и западной архитектуры — К традиционному деревянному жилищу было пристроено здание в европейском стиле. Таких фешенебельных домов в районе Сюкугава и Асия было достаточно. Здесь написано «Адзума». Чудная фамилия. Поглядев на воротный столб, на котором висел фонарь, Хирамы вздохнул, и на его землистом лице появилась улыбка, Будто он сделал важное открытие. Значит, ее зовут какая-то там зума. Мальчишки прислушались, но из дома не доносилось ни звука. Так тихо бывает только в пустом доме. Хираме погладил кирпичную ограду, как что-то дорогое его сердцу. «Ты что делаешь?» «Это ограда!» — моргая, пробормотал про себя Хирамы. «Может, на нее опиралась моя девочка?» «Идиот!» — Удзу по-настоящему разозлился, хотя сам не знал, почему. По всей вероятности, его вывели из себя эти наглые слова. «Моя девочка! Она еще ничья!» «Не говори «моя девочка!» «Почему нельзя?» потому что это грубо, неприлично. Как тогда ее называть? Моя детка? Так еще хуже. Хирамы поглаживал ограду двумя пальцами, пока не остановился перед вделанным в здание ворота ящиком, куда хозяевам доставляли молоко, открыл его и вытащил полную бутылку. «Ты что делаешь? Увидят же?» «Бутылочка!» — с чувством прошептал Хирамы. «Может, она прикладывала ее к губам, пила из нее?» «Дурак! Ты уверен, что она из нее пила? Может, ее папаша?» «А вдруг все-таки она?» В этот миг из дома послышался собачий лай, визгливый, похожий на щенячий. «Тоби, Тоби!» — позвала собаку девочка. Отзу и Хирамы переместились ближе к тому месту, откуда доносился голос. Это был ее голос. «Как же завидно!» «Что?» «Жить в таком доме, иметь собаку. А наша семья бедная. Какая уж тут собака. Мне даже свою мышь прятать приходится». «Да». Для двух неопрятных, неряшливых мальчишек этот дом действительно выглядел воплощением недостижимого счастья. Они еще ничего не знали о том, что такое счастье, о жизни вообще».